Скоро он стал читать Телемака, как она сама, и играть с ней в четыре руки. Однажды он пропал уже на неделю. Мать выплакала глаза, а отец ничего, ходит по саду, да курит. Вот, если б Обломова сын пропал, сказал он на предложение жены поехать поискать Андрея. Так я б поднял на ноги всю деревню и земскую полицию. Андрей придёт. О, добрый бурш!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 только не умел бы начертать в своём уме другой дороги сыну. Он мало об этом заботился. Когда сын его воротился из университета и прожил месяца 3 дома, отец сказал, что делать ему в Верхлёвье больше нечего, что вон уж даже Обломова отправили в Петербург, что следовательно и ему пора. А что нужно ему в Петербург? Почему не мог он остаться в Верхлёвье и помогать управлять имением? Об этом старик не спрашивал себя.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 Я пойду к нему, когда у меня будет четырёхоэтажный дом. А теперь обойдусь без него. Опять трипание по плечу. Андрей вspрыгнул на лошадь. У седла были привязаны две сумки. В одной лежал килейёнчётый плащ, и видны были толстые, подбитые гвоздями сапоги да несколько рубашек из верхлёвского полотна. Вещи купленные и взятые по настоянию отца. В другой лежал изящный фрак тонкого сукна, махнатое пальто, дюжина тонких рубашек и ботинки, заказанные в Москве в память наставлений матери.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 говорили соседи. Он две вороны так и надседают, каркают на заборе, на каркают они ему: "Погоди уж". Да что ему вороны? Он Иван купала по ночам в лесу один шатается. К ним братцыт не пристают. Русскому бы не сошло уж рок. А старый-то не хреньть хорош, заметила одна мать. Точно котёнка выбросил на улицу, не обнял, не вызвал. "Стай, стай, Андрей", закричал старик. Андрей остановил лошадь. "Ха, заговорила, видно, ретивая", сказали в толпе с одобрением. "Но", спросил Андрей, "подпругу слабо надо подтянуть". "Да еду до Шамшевки, сам поправлю. Время тратить нечего, надо засветло приехать". "Ну", сказал, махнув рукой отец. "Ну", кивнув головой, повторил сын и, нагнувшись немного, только хотел пришпорить коня. "А хвоя собачья, право собачье, словно чужая", говорили соседи.